Глава шестьдесят восьмая. Полное поражение. Эта красивая девушка поражает. Да, выиграла без особых усилий, хотя оба находятся в одной сфере. Если бы не дух окаменения, парень бы умер уже несколько раз. Хм, бои пяти кланов — это что-то. Не зря я сюда так долго добирался. Трибуны возле арены загудели. Все были поражены способностями мо я гордо стояла в центре арены и ледяным взглядом смотрела на членов клана Ши. У всех членов клана Ши было жесткое выражение лица. шите дрожал от гнева, но все, что он мог сделать, это гневно пялиться на мо Это было поражение в битве на глазах у многих. Проигравший может вернуть свое лицо, Ли же в другой битве. Глава клана. Травмы молодого мастера Тян Лоу не слишком серьезны. Однако он не сможет заниматься боевыми искусствами в течение трех лет. Сказал один из мастеров кланаши подошедший к Ши -Дзяню. Ненависть вспыхнула в глазах Ши и Ши -Те. Дедушка, есть что-то странное в этой девушке. Ее сила вдруг резко возросла тихо сказал Шиян. «Я знаю». Ши Цзян вздохнул и посмотрел с беспокойством на Ши Тяньке и Ши Он тоже это заметил. В середине боя плотность и скорость течения Цы Яню сильно увеличилась, что казалось абсолютно ненормальным. «Му Яню назад! Мо Цы выходи!» громко командовал Му «Мы не меняем ставку!» «И также вызываем клан Ши!» Юноша, ростом в шесть футов, заменил Муяню и гордо произнес. «Мо из клана Мо! Второе небо сферы зарождения! Пожалуйста, просветите меня!» «Старший брат!» Шитев вскрикнул и посмотрел на Шитяньке беспокойным взглядом. «Что мы должны теперь делать?» «Драться!» Сказал Ши скрипя зубами, «Тянь Юнь, вперед!» Члены клана Ши в шоке посмотрели на Ши Цзяня. Юнь был самым талантливым членом клана Ши из третьего поколения и находился в третьем небе сферы зарождения. Все считали, что он будет драться последним. Теперь, когда Ши послал его на арену, кто будет биться в следующем сражении? мужан был также из третьего поколения и еще не выходил на арену. Даже если Ши выиграет, он не сможет выйти на арену для боя с мужаном Кто будет биться с Мужжанем потом? Если они никого не найдут для боя с Мужжанем, все подумают, что в клане Ши нет талантов в третьем поколении. Это было еще хуже, чем просто проиграть бой. «Старший брат!» — крикнул Ши Те. «Мужан еще не вышел!» «А теперь заткнись, и если произойдет что-то не то, Тянь Юнь сможет справиться, так как он на одно небо выше!» — сказал Ши с холодным лицом. «Тянь Юнь, пошел!» «Да!» Ши Юнь вышел на арену. «Ши Юнь искла на Ши. Третье небо сферы зарождения. Пожалуйста, просветите меня!» «Ши Юнь? Разве он не самый сильный в третьем поколении клана Ши? Почему он вышел так рано? Семья Ши струсила? Между Ши Тянь Юнем и Мо Ци разрыв одно небо. Я думаю, клан Мо сменит воина». Зрители начали бурное обсуждение. Многие из клана бэйминг и Линк посмотрели на клан Ши со странным выражением на лице. Даже лица некоторых воинов из клана Цзо изменились. Только Цзюсю и дзуши знали, кто будет драться дальше. Они тайно посмотрели на Шияна. «Город Бэйлоу. Одна шахта и южная торговая улица». Сделав глубокий вдох, Шизян вытащил документы и передал их судье. «Мо из клана Мо. Второе небо сферы зарождения». «А Шитянь-Юн Третьего, это нормально?» Хмуря спросил судья Мотуу. моту был немного смущен. Он не понимал, почему послали Шитянь-Юна. Мотуу посмотрел на старика, сидящего позади него. Этот старик кивнул. Увидев его кивок, Мотуу сказал судье, «Нет проблем. Наши воины Второго Неба победят любого воина Третьего Неба Кланаши». «Тогда битва началась!» Шитян Юнь сразу использовал дух окаменения, а Мо Цы окутал руки молниями. «Мо Цы, действуй на полную! Нечего с ним возиться!» — равнодушно сказал Мо Цуо. Услышав это, Мо Цы знал, что делать. В этот момент лицо Мо Цы стало бледным, как у зомби. Все было так же, как и в случае с Муянью. Поток Циму Циня ускорился, а аура вдруг подскочила и стала на один уровень выше, чем у Ши Тянь Юна. «Опять это...» — гневно крикнул Ши Те. «Это определенно какой-то трюк. Эта сила не может быть у воина второго небосферы зарождения». Ши Тянь выглядел подавленным и сказал, «Ты не заметил?» Перед боем Моту посоветовался с тем стариком. Уверен к странным изменениям моя ню эмоции причастен этот старик. Он может забыть про мирную жизнь, прорычал сквозь зубы Шите. Бам. Шитяньюн с ужасным звуком топнул ногой. Затем Шитяньюн рванул в сторону Моцы. Моцы лишь стоял на месте и холодно улыбался. И выпустил несколько пучков молний навстречу Шитяньюну. Следом Моци создал несколько шаров из зеленой молнии и запустил их в Шитяньюна. Бам-бам-бам-бам! Шары врезались в Шитяньюна один за другим и замедлили его. Плотность цифтеля Моци снова вспыхнула. Он внезапно появился перед Шитяньюном. В небе появилась сеть из молнии и полетела в Шитян-Юна. «Как такое возможно? Его Ци такое же, как у воинов человеческой сферы!» — крикнул Шите. Шитян-Юн был плотно окутан электрической сетью. Он всеми силами пытался выбраться из нее. Мо запустил еще несколько электрических шаров Шитян-Юна, а затем принялся пинать его ногами. Кровь потекла из уголков рта Ши Он не мог больше блокировать удары, так как был скован электрической сетью. Это было полное поражение. Каждый был изумлен тем, что Ши не мог дать отпора Мо Циню. — Что это, черт возьми? — Кто знает, тебе не кажется это слишком странным? Он действительно... «Воин во втором небе сферы Зарождения или у кланов другая классификация сфер? Слишком сложно!» Воины с трибун не могли понять, что происходит. «Бам-бам-бам!» Под бесконечными ударами Ши Дянь Юн уже сплевывал сгустки крови, а его глаза начали тускнуть. шидянь вскочил на ноги и крикнул «Мы сдаемся!»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 Ши Цзянь заорал, смотря на Шань Бэй Минга. Шань Бэй Минг лениво поднял голову и посмотрел на судью. «Прекратить бой! Побеждает клан Мо!» Вяло сказал судья. Мо Цзя остановился и сделал несколько шагов назад. Он мерзко засмеялся. хе хе хе, -хе. Все потомки клана Ши неудачники!» Он слишком слаб для третьего небосферы зарождения. Пустая трата сил. Фу. Затем он направился обратно к своему клану, где получил кучу поздравлений. Хань Фэнь молча ринулся на арену и подобрал Ши Тянь Юна, который захлебывался в собственной крови. Он передал его нескольким мастерам клана Ши. Мастера в первую очередь положили ему в рот несколько таблеток. Не посмотрев на Му Шите подошел к Шитяньюну и влил в него своего Ци. Вся арена затихла. Зрители также считали, что все произошедшее было слишком странным. Они смотрели на два клана. «Ставка та же! можан Жан, вперед!» С холодной улыбкой сказал Му можан из клана Мо. Третье небо сферы зарождения. Пожалуйста,» «Просветите меня!» Мужан встал в центре арены и усмехнулся. «Мне любопытно, есть ли в клане Ши те, кто осмелится сразиться со мной?»